Театр мэрии оказался совсем маленьким. В зале не больше сотни кресел, расположенных полукругом, и сцена всего метров двадцать в длину. Столько же было и музыкантов в выступавшем в этот вечер ансамбле. Дирижер раскланялся под аплодисменты. С правой стороны кулис группой вышли исполнители. Мое сердце забилось чаще, гулка застучало даже в висках. Меньше чем за минуту все расселись по своим местам слишком быстро, чтобы разглядеть силуэт той, кого я искал. Зал погрузился во тьму. Дирижер поднял палочку, и зазвучали первые ноты. Восемь женщин сидели во втором ряду ансамбля, и только одно лицо привлекло мое внимание». Ты была такой, какой я себе представлял, взрослой женщиной и еще красивее, чем прежде. Твои волосы падали на плечи и, кажется, немного мешали тебе, когда ты поднимала смычок виолончели. Я не мог распознать твою партию в концерте. Потом настал черед твоего соло, всего несколько взмахов смычка, несколько нот, которые я наивно счел, предназначенными мне одному. Прошел час, я не сводил с тебя глаз ни на миг, а когда зал поднялся и зааплодировал, я крикнул «Браво!» громче всех. Мне показалось, что твой взгляд встретился с моим, я улыбнулся и неловко махнул тебе рукой, ты раскланялась вместе со всеми музыкантами и занавес опустился. С лихорадочно бьющимся сердцем я пошел встречать тебя у служебного входа. Стоя в тупичке, я с нетерпением ждал, когда откроется железная дверь. «Ты появилась!» «Черное платье, волосы стянуты красной лентой. Какой-то мужчина обнимал тебя за талию, и ты улыбалась ему. Я никогда не думал, что можно чувствовать себя таким раздавленным. Я увидел тебя с этим мужчиной, и твой взгляд, устремленный на него, был тем, который мечтал увидеть я в твоих глазах, когда ты смотрела на меня. Он выглядел рядом с тобой таким большим, а я таким маленьким в этом коридорчике. Я все бы отдал, чтобы быть этим мужчиной» но я был всего лишь собой, тенью того, кого ты любила, когда мы были детьми, тенью взрослого, которым я стал. Поравнявшись со мной, ты на меня посмотрела. «Мы знакомы?» — спросила ты. Твой голос был чистым и звонким, таким, каким я слышал его, когда ты не могла говорить. Каким звала меня на помощь твоя тень много лет назад? Я ответил, что просто пришел тебя послушать. Немного смутившись, ты спросила, хочу ли я автограф. Я что-то промямлил, ты попросила у своего друга ручку, нацарапала свое имя на листке бумаги, я поблагодарил, и ты ушла под руку с ним. Удаляясь, ты обронила вслух, что обзавелась первым поклонником, и эта мысль тебя позабавила. Твой смех, донесшийся из конца коридора, больше не напоминал звуки виолончели. Когда я вернулся, люк ждал меня у подъезда. Я смотрел в окно. «Видел, как ты подошел и решил, что с таким лицом лучше тебе не подниматься по лестнице одному. Думаю, все прошло не так, как ты надеялся?» «Мне очень жаль. Но знаешь, это было гиблое дело. Не переживай, старина. Идем. Не стой так. Давай пройдемся. Тебе полегчает. Разговаривать не обязательно, но если есть желание, я здесь. Завтра, вот увидишь, боль отступит, а послезавтра ты и думать о ней забудешь. Поверь мне». От любовных горестей больно только в первые дни. Время все худо-бедно лечит. Идем, старина, не мучай себя попусту. Уже завтра ты будешь замечательным врачом. Она и не знает, мимо кого прошла. Но вот увидишь, ты еще найдешь ее, женщину твоей жизни. Не одни только Элизабет и Клея на свете. Ты заслуживаешь много лучшего». Я сдержал данное Люку обещание, поставил крест на детстве и с головой ушел в учебу. Вечерами мы иногда собирались втроем, Люк, Софи и я вместе готовились, мы с Софи к интернатуре, а Люк к летней сессии. Экзамены мы все трое сдали успешно и отпраздновали это как полагается». В это лето у нас с Софи не было каникул. Люк уехал на две недели к своим, он вернулся в отличной форме, прибавив несколько килограммов. Осенью приехала мама, она привезла мне полный чемодан новых рубашек и извинилась, что не поднимается в квартиру навести порядок. Ходить по лестницам ей было тяжело. Колени болели все сильнее. Когда мы пошли гулять вдвоем по набережной, я встревожился, видя, как тяжело она дышит. Она погладила меня по щеке и сказала, улыбаясь, что стареет, и пора мне с этим смириться. «С тобой это тоже однажды случится», добавила она, когда мы заканчивали ужин в ее любимом ресторанчике. Наслаждайся пока молодостью. Если бы ты знал, как быстро она пройдет. И, как всегда, завладела счетом, прежде чем я успел до него дотянуться. По дороге к ее гостинице она рассказывала мне о доме, Она затеяла ремонт в комнатах, это занимало ее, хотя требовала сил и чересчур на ее взгляд утомляло. Еще она сказала, что навела порядок на чердаке и нашла там для меня одну коробку. В следующий приезд мне надо туда подняться. Я попытался выведать больше, но мама напустила туману. «Ты сам все увидишь, когда приедешь». Только и сказала она, целуя меня у дверей гостиницы. На следующий день я проводил ее на вокзал. Она была сыта большим городом и предпочла сократить свой визит. В дружбе некоторых вещей не говорят. О них догадываются. Люк и Софи проводили все больше времени вместе. Люк всегда находил предлог, чтобы пригласить ее присоединиться к нам. Это было похоже на то, как Элизабет то и дело пересаживалась поближе к Маркису, с каждой неделей незаметно перемещаясь все дальше в конец класса. Правда, на этот раз я все понимал. Если не считать тех вечеров, когда Люк стряпал для нас, я видел его все реже. Интернатура занимала меня целиком, а он брал все больше часов работы санитара, чтобы платить за учебу. Иногда мы оставляли друг другу на столе записки. Желая удачного дня или доброй ночи, Люк часто навещал нашу соседку с верхнего этажа. Однажды он услышал над головой глухой стук и, испугавшись, что она упала, кинулся наверх. Алиса чувствовала себя превосходно. Она просто занялась уборкой, решив избавиться от всего, что напоминало ей о прошлом. В угол летели альбомы с фотографиями, папки, всевозможные сувениры, накопленные за целую жизнь. «Все вон!» «С собой в могилу я это не унесу!» – заявила она Люку с радостной улыбкой, открыв дверь. Посмеявшись над царившим в квартире хаосом, Люк полдня помогал нашей соседке. Она наполняла пластиковые мешки, а он носил их к мусорным бакам. «Нет уж! Я не доставлю моим детям такого удовольствия. Не желаю, чтобы они полюбили меня, когда я умру. Раньше надо было думать». С того странного дня началась их дружба. Каждый раз, встречая соседку на лестнице, я здоровался, а она просила передать привет Люку. Люк был покорен ее сильным характером и порой даже покидал меня, чтобы провести часть вечера с ней.